Восконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым вечным небом составляют дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разумению и усмотрению. И все ведь делается во имя и для блага своего народа, до подлинной гуманности и справедливости, нацизму, противостоит большевизм. Фрукт с начинкой новой морали, свежей гуманности, отвергающих нацистский и всякий прочий гуманизм. Странно только, что мораль и гуманизм утверждаются разные, методы их утверждения одинаковы. Во имя лучшей половины нации, худшую по усмотрению немецких и советских специалистов, на удобрение, в отвал, через кровь, через насилие, навязывание бредовых взглядов о мировом господстве. И во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием, хотя в принципе инакомыслия это нет, с одной стороны, завоевание мира во имя арийской расы, без марксизма, с другой стороны, завоевание мира ради утверждения идей коммунизма, с помощью передовой марксистской науки. Учение это сие, кстати, создано в Германии и завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой самоэмигрантов, которым ничего кроме себя не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо. В то время, как Ашот Восконян глядел в ночное небо, где вроде бы свершался праздничный карнавал, то его небо просекало и обшаривало голубыми, белесо-рассыпающимися ввысь прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими, на жемчуг похожими пузырьками пуль, медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов, тащили во тьму мерный гул и сонное, добродушное урчание моторов». Самолеты эти, словно с возу мерзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала. Ашот Восконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть, а комбат Чусь, сидя на Луне, хорошо нагретом за день, еще и еще прикидывал, как, где и когда легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и батальон прибыло незначительное. Колупай с братом, как определял военный контингент острослов-булдаков, больше из госпиталей, раненные по второму, кто и по третьему разу, да еще какие-то унылые белобелетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу, и на лапчатых утят похожие от того, что обуты в ботинки не по размеру, выводок солдат уже двадцать пятого, гадки, еще недавно шалившие в бердских казармах, шарудившие с идаранова в карантине, изображали из себя честных. Неподкупных людей били морды пойманным с поличным охотником за съесным. Оно, конечно, хорошо, что получили старшие младших. Пакость в своем подразделении, распоследнее дело, впереди тяжелые бои и испытания товарищества на прочность. Если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, а у кого и безнадежны». Тут на войне спайка — одно из главных условий выживания, спайка и круговая порука. Вон они, орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили. Ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что надежа товарищ всегда рядом» всегда поможет в любом опасном деле, а коль край подойдет, последней крошкой поделится, раненого тебя спасет. Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала скалистой твердью на стрежи. но под правым высоким берегом, пугающе черна, могильна, взлетела осветительная ракета, саря огненными ошметками, Мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег. Недвижен, Меркл, объявился он на минуту, пополоскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы, днем невидимые из-за мерцания солнца или широкого пространства воды, камень с плешивой макушкой, уснувшую на нем чайку, Короткой зарничкой мелькнула пойма черевинки. Кустик бузины и тальника за устьем речки в жирле оврага обозначились, днем их там еще не было. «Точка! Замаскированная пулеметная точка!» отмечал комбат. Укрепляется немец, ждет, но сам же себя маскировкой и выдает. Когда отдаленный свет очередной ракеты достигал Шиверов, Воду тревожило, морщило. В неспокойно ворочающиеся стрежи реки играло. Желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился и скручивался спиралями. Тревожилось сердце комбата. Свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глуби реки, выявлял стрелу ее. На этой-то стреле... «В заманчиво блистающем зраке больше всего и погибнет народу». Днем на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба последнего резервного полка, пожилой усталый человек, новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая «диспозиция», план переправы через реку, И на этом сосовещании инструктаже окончательно выяснилось, плав средств ничтожно мало. Ждать же, когда их изладят, да подвезут, в недосуг, момент внезапности и без того упущен. Противник спешно укрепляется на правом берегу. Надо начинать операцию и помогай нам, Бог! Непременный всюду и везде с пламенным словом наготове, присутствующий на совещании отдела дивизии Мусенок, тут же выдал поправку. Наш бог, товарищ Сталин, с его именем. Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидание. Чуть ли не полчаса молотил языком мусенок. Командир стрелкового полка Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез. Но трепло это неуемное, ничего знать не хочет. Грузноватый от годов и тело, человек добродушный и в чем-то даже застенчивый Авдей Кондратьевич – Настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой с свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как и его командир, пожилой, малоповоротливый ординарец, заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штабком состав полка, чаю обрадовался. Всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с понаётовым из артиллерийского полка. Пили со смаком чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки, У него ревматизмом корежило ноги. Время от времени громко отпыхивался и ровно бы самому себе бубнил. Ну, художник, ну, художник, когда этот говорильный автомат изломается? Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин — обвел вопрошающим взглядом своих командиров, «Ну что скажете, орлы мои, художники?» «Художники, уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненые, высказывали общее мнение. Надеяться приходится снова на себя, только на себя и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии». «Все правильно, все правильно», подтвердил командир полка, «Артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, но наступать-то, воевать-то нам...» Полковник Бескапустин дал задание. Первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает. Немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников которого хватит ненадолго, отвлекает противника первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться вглубь обороны противника по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру Когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой. Но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты 100, рота из полка «Сыроватка» под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию «Горный бедняк» за столом приподнялся, качнув головой, стриженный под бокс, довольно щегольской офицер и всем сразу приветливо улыбнулся. Рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе Заречного острова, с него по мелкой протоке, вперед и только вперед, под укрытие Яра и сразу во тьму оврагов. На Левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться. Он, конечно же, хорошо пристрелен. Сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге, с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого массового наступления. Артиллеристам задание одно обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки бригады номер девять. Из-за стола поднялся и дал себе рассмотреть на полковника Бескопустино похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич, командир девятой гаубичной бригады самой Ахтырки, так и следующий за гвардейской стрелковой дивизией и в конце концов отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина. РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал, давно, еще с первых великих пятилеток, в стране Советов заведено бросать на строительство, на прорывы и чаще всего на уборку тучного урожая людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка Заветы Ильича жалеть технику и людей, приехавших из чужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет. То же самое с резервом главного командования, Только они поступят в распоряжение армии, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все вплоть до мыла в бане после своих родимых частей. Тут же девятку взять с ее гаубицами образца 902-8-30-х годов девятьсот второй год дата рождения восьмой и тридцатые годы даты модернизации орудия так вот эти гаубицы переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными загоняли по фронту беспрестанно держали на прямой наводке Хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывается вручную, и снаряд до сих пор досылался в казённик стародавним банником, можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях в этом холмисто о месте «девятка» со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов «Девятки», отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления. «Если будет где и что вычислять, всего не предусмотреть, товарищи», сказал в заключении командир дивизии, «тем паче при ночной операции». «Собственная инициатива, своя сообразовка должна помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть, чтобы в не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться. Остальные товарищи свободны».